Свобода. За тремя слонами кинизма скрывалась самая высшая их ценность – свобода. Киники больше всего в жизни ценили свободу. Ради нее они и терпели голод и холод. Свобода и независимость – любой ценой. Такова богиня кинников. Свобода, как известно, имеет две ипостаси – «свобода от» и «свобода для». У киников преобладала первая ипостась – они не созидали, они разрушали, они не преобразовывали мир и общество, они по-своему приспосабливались к нему. Когда, умирая, Диоген Синопский на вопрос своего хозяина Ксениада, как его похоронить, ответил лицом вниз и объяснил свое странное желание тем, что скоро Нижнее станет Верхним, то он вряд ли имел в виду грядущую социальную революцию. Диоген Лаерский объясняет, что Диоген имел в виду, Македония уже набирала силы и слабой становилась мощной. Но ведь известно, что Диоген умер в один год с Александром, когда Македония уже набрала силы и поработила Грецию и еще полмира. Так что возможно, что Диоген, который всю жизнь переоценивал ценности, сперва материальные, а затем духовные, уже не мог остановиться и хотел даже в могилу уйти перевернутым. Если можно говорить о позитивной свободе у киников, то это исключительно свобода речи – парасия, которая принимала у них форму свободы говорить дерзости самим царям. Но не только царям. Свободную речь Диогена Синопского, философа-обличителя, речь, полную серьезного смысла и угроз, мало кто мог вынести. Анткин, страница 134 Этим Диоген Синопский был противоположностью антисфена Афинского, который сладостью своей речи мог приворожить кого угодно. Страница 107. Негативная свобода киников хорошо видна из слов жившего много позднее римского стойка Эпиктета, который был знаком с сочинениями антисфена и который рассказывал о том, чему он из них научился. «Он, антисфен, научил меня тому, что является моим и что мне не принадлежит». Богатства не мои, родственники, близкие, друзья, слова, привычные ценности, общение с людьми. Все это чужое. Что же принадлежит тебе? Мои представления. Они, учил он, никому не подвластны, зависят только от меня, и никто не может ни им помешать, никто не заставит пользоваться ими иначе, чем я хочу. Анткин, страница 112. Счастье. Счастье состоит в том, чтобы жить никого не боясь и никого не стыдясь, а так могут жить только те, кто справедлив. Счастье состоит в душевном покое, в радости и в полноте жизни. Несчастны те, у кого душа не знает покоя ни днем, ни ночью. Покой душе приносит справедливость. Будь справедлив, будешь счастлив. Быть справедливым, значит быть добродетельным. Достаточно быть добродетельным, чтобы быть счастливым. Диоген Синопский добродетельных людей называл «подобиями богов». Человека делает счастливым незнатное происхождение и ни слава, и не богатство. Напротив, чтобы быть счастливым, надо быть умеренным в своих потребностях и желаниях. Стать и в этом богоподобным, ведь богам дано не нуждаться ни в чем, а мужам, достигшим сходства с богами, довольствоваться немногим». Бесполезным трудам предпочесть труды в согласии с природой. Анткин, страница 168. Жить никого не боясь, ничего не стыдясь. Анткин, страница 134. Чтобы душа была спокойной и веселой, Анткин, страница 164. А если же душа не спокойна, и не весела, то все золото Медаса и Креза не принесет никакой пользы. Анткин, страница 164 Ведь богатство без добродетели не приносит радости. Анткин, страница 117 Однако подавляющее большинство людей не понимают этой простой истины, оттого люди и несчастны. Люди несчастны только из-за собственного неразумия. Анткин, страница 168 Диоген Синопский, этот идеальный киник, говорил о себе, что судьбе он противопоставляет отвагу, закону, природу, страстям, разум. Анткин, страница 146. И это были не пустые слова. Диоген жил на рубеже двух эпох. Более эллинистичные ученики Диогена Кратет, Онесикрит и другие, страница 108.